Глава девятнадцатая. Разногласия. «Ты уверена, что хочешь продолжить вечер в их компании?» Исай смотрел на меня, словно на раненого воробушка. Будто он нес меня в стаю хищных птиц, для которых я стану легкой закуской. Его забота нравилась мне, но я не собиралась быть жалкой в его глазах. «Гес, yes, я только что прыгнула с высоты в пятьдесят метров», «Ты думаешь, после этого стану вести себя, словно запуганный мышонок?» Он усмехнулся, слегка поморщившись от резкого порыва ветра, бьющего в лицо. «И не имеет значения, что я тряслась от страха и рыдала во время прыжка. Я надеюсь, это останется между нами?» Строго посмотрела на него. Гез засмеялся во весь голос, заливисто так и громко запрокидывая голову и предоставляя моему взору ряд белых ровных зубов. «Вот почему ты, моя женщина Рокс, даже в просьбе о помощи умудряешься ставить условия!» Его слова осмутили меня, но я лишь фыркнула в ответ и, смерив его оскорбленным взглядом, прошла вперед. Кафе к этому часу было забито до отказа. Когда мы с Исаем вошли внутрь, здесь вовсю кипела жизнь. Шум многочисленных разговоров, смех и периодические возгласы обрушились на нас, словно поток встречного ветра. В зале пахло хмелем и жареными ребрышками. Живот тут же жалобно заурчал. Я подумала о том, что сейчас не отказалось бы и от сегодняшнего бургера. — Исай, ты уже здесь! — стоило нам ступить в проход, перед Гесом появилась высокая брюнетка — Ее макияж был таким ярким, а взгляд, скользящий по моему мужчине, таким жадным, что не могло не привлечь моего внимания к ее персоне. Судя по одежде девушки, она была одной из официанток, скорее всего, работница клуба Исая. Не дождавшись ответа от Гесса, она продолжила говорить. — А я выходная сегодня, но когда узнала от Инны, что ты здесь, приехала на помощь. Не оставлять же... Исай не дал ей закончить. «Организуй нам столик на улице!» Обернувшись, он нашел меня взглядом. Нежно улыбнувшись, притянул к себе за шею и коснулся моего виска губами. «Идем на улицу! Здесь слишком душно!» Мы заняли самый отдаленный столик. Он был зарезервирован для братьев. Стоило нам устроиться за ним. Косая тут же стали подходить люди. «Не устало!» Его шепот у самого уха послал по коже мурашки. Я вздрогнула, отрывая взгляд от телефона. Лицо Исаия было в нескольких сантиметрах от моего. «Нет, ищу водителя сыну. Нужно, чтобы кто-то забирал его со школы и отвозил домой, пока я на работе». Гес нахмурился и, немного отстранившись, внимательно посмотрел на меня. «Почему сразу не сказала, что нужен водитель?» Он потянулся к карману и достал телефон. Пока я сорылся в поисках чего-то, к столику подошла та самая официантка из кафе. «Ваш заказ!» — проговорила с натянутой улыбкой и поставила передо мной блюдо со стейком и запеченными овощами. Когда наши с ней взгляды встретились, я вздрогнула от того, сколько злости было в ее глазах. «Спасибо!» — ответила ей, широко улыбнувшись, но она, кажется, даже не услышала моих слов. Секунду спустя девушка уже стояла около Исая, поставив перед ним чашку с кофе, которую он заказал несколькими минутами ранее. Исай словно не замечал ее, продолжая рыться в телефоне. Исай! позвала официантка, отчаявшись, дождаться его ответа. Он поднял на нее удивленный взгляд. Твой кофе! произнесла тоненьким голосом. Если лишь кивнул в ответ и приложил телефон к уху. Спустя несколько мгновений, будто вспомнив о ее существовании и удивившись ее присутствию здесь, он поднял на нее глаза. «Ты свободна!» Короткая команда. И больше ничего. Выражение ее лица стало несчастным. Как только она оставила нас в покое, Исай произнес в телефон. «Ром, подойди в кафе!» «Да, жду!» Гес бросил вызов и поднял на меня взгляд. Есть у меня один парнишка, я могу поручиться за него. Даня будет в безопасности. Его предложение заставило насторожиться. Что это за парнишка? Очередной боец или бандит? Не хотелось бы, чтобы рядом с сыном был кто-то из банды Исая. Но Гесс так старается мне помочь и озвучить свои мысли. Я не решаюсь. К тому же, принимать решение я буду после разговора и личной встречи с ним. И если он мне не понравится, Я скажу об этом Гесу. «Откуда ты тут взялся? Ты же должен был быть на встрече!» Внезапно над ухом раздается голос Амира. От неожиданности едва не поперхнулась едой. Смахнув с губ крошки, поднимая на него глаза. Амирам устраивается за нашим столиком напротив. Его холодный взгляд бегло скользит по мне, возвращаясь к брату. Исай не спешит с ответом. Отпив немного кофе, он кладет руку на спинку моего кресла. «Было неожиданно! Ты нас удивил!» От улыбки Амира дрожь пробегает по спине. Он говорит о внезапном появлении Сайи на мосту. Старший Гес с легкостью выдерживает его взгляд. «В семье еще остались разумные люди, на которых я могу положиться!» В этот момент к нам подходят Мирон и Элис. Они устраиваются за столом с таким видом, словно все это время мы ждали их. Мирон подзывает к себе проходящую мимо официантку. Амир неодобрительно косится на младшего брата. «Ты все испортил!» — прорычала Элис, сверля Мирона гневным взглядом. Амир тактично промолчал, не решаясь ввязываться в открытый конфликт. Ладонь Исая, лежавшая на моем плече, стала каменной. Кажется, сам воздух вокруг сгустился от его напряжения. «А с тобой мы поговорим позже!» — проговорил спокойным тоном, обращаясь к сестре. Я отставила тарелку в сторону. Есть больше. Не хотелось. В этот момент к нам подошла Инна и выставила на стол несколько бокалов, бутылку виски и ведерка со льдом. По всей видимости, та брюнетка решила, что больше нет смысла обслуживать нас. «Иногда я злюсь на Лию», — проговорила Элис, отпив немного алкоголя. Я заметила, как напряженно следил за ней Исай, словно ждал от сестры чего-то плохого. Элис тоже не сводила с него глаз. «Я злюсь, потому что она выбрала Демида, а не тебя. В таком случае не приходилось бы иметь дело со всякими...» Элис так и не посмотрела на меня, но и дурако было понятно, кого она имела в виду. На губах Амира появилась злая ухмылка. Мирон был весь в своих мыслях и словно не слышал фразы сестры. «Тебе лучше остановиться, Элис!» процедил сквозь зубы Исай. Элис вспыхнула. «Может, мне тут вообще не место? Тогда я не стану мозолить глаза!» Она резко поднялась и, бросив напоследок едкий взгляд в сторону брата, забрала свой бокал с виски и направилась к палаточному лагерю. Атмосфера в семье была накаленной. Я не знала причин, но почувствовать их обиду и злость друг на друга было несложно. Мне вдруг стало не по себе. Исай поссорился из-за меня с собственной сестрой, и я чувствовала себя виноватой. Не хотелось бы стать причиной их раздора. «Я сейчас...» Прошептала, поднимаясь из-за стола. Я собиралась догнать Элис и поговорить с ней с глазу на глаз. Пусть выскажет мне все обиды. Может, тогда ей станет легче. Но ладонь Сая, сомкнувшаяся на моем предплечье, не дала мне возможности покинуть его. Он потянул на себя, заставив вернуться в свое кресло. — Пусть идет. Останься со мной. В его голосе слышится просьба. Но его твердый взгляд говорит о том, что у меня нет права выбора в этом вопросе. В этот момент у Мирона звонит телефон. Он поднимается и отходит в сторону. Я вдруг думаю о том, что за весь вечер они с Исаем не обмолвились ни словом, не считая телефонного разговора, во время которого Мирон звал его мне на помощь. Младший Гес ведет себя слишком тихо и замкнуто. Словно каждую минуту он не с нами, а где-то в другом месте. Возможно, причина изменений в поведении Мирона заключается в той загадочной девушке по имени Мел. Амир закуривает сигарету, небрежно бросая пачку на стол. «Ты же не свалился со встречи из-за Его голос словно хищная поступь тигра. Тихий, небрежный, но таящий в себе опасность. Исай допивает кофе, оставляя чашку в сторону. Он выглядит усталым. Я только сейчас замечаю, насколько сильно он вымотан. Помнится, это ты не мог попасть на эту встречу. Да и у Балашова больше вопросов к тебе, чем ко мне. А оказывается, ты здесь развлекаешься с Элис вместо того, чтобы решать вопрос. Амир улыбается. Только меня в дрожь бросает от его улыбки. Все, что происходит за этим столиком, кажется мне приближением скорой беды. В семье Гесов царит настоящий хаос, и Исай единственный, кто пытается удержать их на плаву. Ты всегда лучше всех нас мог решить любой вопрос, Исай. Нужно просто придумать план, что с этим делать. Бросает небрежное, сохраняя скучающий вид. Исай хмурится. Ты хоть понимаешь, какие последствия это может повлечь? Сколько парней положат просто так? «Ведь Балашов не из тех, кто ведет переговоры. Я говорил тебе, повторю сейчас, лучше оступись. Эта земля не стоит того, Амир. Плюс ко всему, будет проще пойти на уступки сейчас, чтобы потом поиметь больше». На лице Амирама впервые за весь вечер мелькнули эмоции. Он злился, тяжело сглотнув, отвел взгляд в сторону. «Когда ты стал таким осторожным, Исай? Может, это знак, что пора на покой?» На губах Исая застыла ухмылка. Он устал, но, несмотря ни на что, он не позволит никому так обращаться с собой. Я понимаю, что вот уже несколько минут сижу как на иголках. Я волнуюсь о нем. Я не хочу, чтобы братья ему и дальше доставляли неудобства. Но каждый из них будто пытается вырваться из схватки Исая. Каждый словно хочет ударить его как можно больней. Я смотрю на его сильный профиль, колючий взгляд на стиснутые челюсти и хмурлый лоб. Я никогда не думала, как много ему приходится держать на своих плечах. Никогда не думала, как тяжело порой достается благополучие семье этому титану. Он всегда казался мне человеком с железной кожей, но как много боли и труда скрывается за этой броней. Сколько он пережил за время нашей разлуки. Исай ведь каждый день стремился ко мне, ни на секунду не переставая заботиться, несмотря ни на что. Я упиралась, а он напролом пер. Я думала, что ему было легко. По сути, я никогда не относилась к нему с пониманием или заботой. Мои отношения были чистой воды эгоизмом, Я хотела чувствовать его тестостерон, хотела жарких оргазмов и громких ссор. Я хотела его рядом, но я не хотела нас. Он был для меня просто огромным, сильным, наглым мужчиной. Мужчиной с недостаточно высоким образованием и отсутствием манер. Я всегда была над ним, и лишь сейчас я поняла, что хочу быть рядом. Хочу держать за руку и быть для него своим человеком тем, кому он сможет доверить всего себя, рядом с кем он сможет позволить себе быть слабым, полным недостатков и минусов, и будет знать, что я принимаю его таким и что люблю каждое его несовершенство. Я только сейчас увидела, насколько он был одинок. Окруженный семьей, старающейся удержать ее вместе, он был совершенно один в своем стремлении быть для них опорой. Грудь стянула спазмом. Я потянулась и накрыла его ладонь своей. И Саймеликом взглянул на меня. Он знал, что я с ним. И этого мне было достаточно. «Ты хочешь занять мое место?» Спросил он Амира совершенно спокойно. Этот вопрос не был похож на угрозу или ссору. Скорее на воспитательный разговор с запутавшимся в суждениях подростком. «Тогда не ходи вокруг да около и скажи прямо, Амир!» Когда ты вдруг стал таким осторожным?» амир мир злился. Слишком небрежный и расслабленный тон Исая был тому виной. Либо у среднего брата было спрятано за пазухой много злости. Я не знаю, в чем была причина, но все грозилось слететь в бездну в любой момент. «Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь, почему я не пришел на этот разговор, Исай. Мне, казалось, мы все решили». Пальцы Исая, сжимающие ему ладонь, стиснули ее сильней. Это произошло непроизвольно. Поняв, что он делает мне больно, дес тут же ослабил хватку. «Я сделаю все, чтобы каждый из вас был в порядке, но я запарился разруливать ваш детский сад. Ты знаешь мое мнение, если хочешь остаться верным своему, давай отвечать за него будешь сам». Несколько минут... Амир просто сверлил его взглядом. Алкоголь, стоящий рядом с ним, остывал, в то время как сам Гес воспламенялся все больше. «Ладно», — выдохнул Амир, отступая, «насчет земли, возможно, ты и прав. Я подумаю немного. А здесь я оказался, потому что получилось быстро решить вопросы, да и подумал, что нужна будет помощь сегодня на сделке. Слышал, Алекс немного изменил планы». «Тебя это не настораживает?» «Мне кажется, пахнет подставой!» Исай бросил на него встревоженный взгляд. «Поговорим об этом позже. В ближайшие два часа я планировал просто отдохнуть». За столом воцарилась тишина. Неспокойная, но дающая шанс каждому из нас перевести дух. «Не понравилось?» – спрашивает Исай, когда я поднимаю на него глаза. Он улыбается, а его пальцы играют с моими волосами. «Ты о чем?» «Еда!» Он указывает взглядом на тарелку. «Невкусно? Заказать что-то еще?» «Нет, просто я не голодна!» Улыбаюсь ему в ответ и сайхмурится. Он тянется ко мне, желая поцеловать, но когда между нашими лицами остается несколько сантиметров, я чувствую на своих плечах чью-то хватку, а в следующее мгновение меня с силой тянет назад. Шею сжимают мужские объятия, чьи-то губы мимолетно касаются моего уха, и Скай резко оборачивается назад. Мир «Мирон!» – звучит предостережение с его губ. В ответ мир немного раскачивает меня, продолжая обнимать. «Твоя женщина испортила мне хороший секс! Ты мне должен, чувак!» «Чего?» – Исай переводит на меня вопросительно удивленный взгляд. Не верит на слово брату. Это льстит. К этому моменту мне удается выпутаться из рук Мирона, и я поправляю волосы. «Прости, я не специально!» Исай хмурится, в то время как Мир подходит к его креслу. «Почему вас двоих постоянно связывают истории с раздеванием и сексом?» В голосе Геса нет и капли ревности или обиды. Я загадочно пожимаю плечами, но под его испытывающим взглядом не могу удержаться от смеха. Потянувшись к гесу, утыкаюсь носом ему в шею, сильные руки сжимаются на моей талии. Все это весело, но давай вернемся к твоему долгу. Мирон хватает из подставки зубочистку и всовывает ее в рот. Исай усмехается, поднимая на него взгляд, я все еще прижимаюсь к нему, удобно устроившись головой на его твердой груди. Глупо было думать, что ты сделаешь это из братской любви, Крокс. «Ладно, я слушаю». А мир делает вид, словно занят разглядыванием компании за соседним столиком. На самом деле он весь во внимании. Мир усаживается на рядом стоящий стул, его взгляд теряет какой-либо намек на улыбку. Он напряжен и серьезен, как никогда. «Нам же есть о чем побазарить?» Исай напряжен. «Я чувствую это, хотя с виду он абсолютно спокоен». Кажется, мы этим и занимаемся. Если что-то конкретное, спрашивай, Мирон, где она? Взгляд голубых глаз Геса словно острое лезвие скользит по Исаю. И, судя по всему, Исай прекрасно понимает, о ком идет речь: Понятия не имею. Чем дальше, тем лучше. Ты знаешь мое отношение к ней. Мирон скривился. Перед тем, как его лицо приобрело яростные черты, в глазах Геса. Вспыхнули всполохи боли. Мне было жаль его, хотя я не понимала толком, о чем идет речь. «А разве имеет грёбаное значение то, как ты к ней относишься?» Я спросил, «Где она?» Мирон подался вперед, сократив расстояние между ними. исая остался неподвижен. «Мне больше нечего тебе сказать на эту тему». «Что ты имеешь в виду?» «Тебе нечего сказать?» «Но ты, блин, созванивался с Мел. Более того, она, оказывается, в городе и была в твоем доме. Но ты упорно не собираешься ничего мне говорить?» Он буквально нависал над Исаем. «Злой, готовый разорвать его в клочья в любой момент». Липкий удушающий страх сковал каждый сантиметр тела. «Остынь, Мирон! Эта шелюха уже укатила». Исай делал это специально. В любом случае, реакция последовала незамедлительно. Мирон вскочил со стула, надвигаясь на обратно, словно устрашающий цунами. «А не слишком ли много на себя берешь?» Его голос вибрировал от напряжения. «Я еще никогда не видела Мирона таким». Исай вернулся ко мне, устало улыбнулся. «Побудь здесь! Я сейчас!» Не дав мне возможности ответить, Он поднялся из-за стола, направляясь на свободную площадку перед кафе. «Пошли!» — бросил небрежно Мирону, проходив мимо него. Но тот, оскорбившись пренебрежительным брата, резко толкнул его в плечо. «Да пошел ты нахер, слышишь? Хватит вести себя с так, словно ты имеешь на это право! Ты знаешь, как много она для меня значит! Ты это, блин, знаешь и не говоришь мне!» «А что, если бы я поступил так срокс? Не успевает Мирон закончить. и Сай резко оборачивается, врезая брата в стену. Его рука поперек его горло. Он давит на Мира так, словно он, его заклятый враг. «Даже не вздумай сравнивать эту крысу с Рокс! Ты меня понял!» Цедит сквозь зубы, выпустив пар, и Сай понимает, как сильно перегнул. Он отступает от Мирона, выпуская его. Мирон смеется. И в его смехе столько обиды и злости, что становится физически больно. А чем, Роксана, лучше, а? Тем, что ты повернут на ней. Он срывается в сторону Исая, хватает его за грудки. Говори, где она? А то что? Исай смотрит на него с презрением. После того, как Мирон упомянул меня, он весь поменялся в лице, стал жестким и злым. Мои руки трясутся, и мне приходится прижать их к груди, чтобы хоть на толику унять дрожь. Мне так страшно, и я не знаю, что делать. Они ведь сейчас подерутся. Стоит мне подумать об Амире, его ладони касаются моих плеч. Уводи Исая, Мирона, беру на себя», — произносит напряженно, срываясь к братьям.